Глава пятая. Гоша, декабрь. «Так, что-то мне это не нравится. Я хорошо помню, где лежал мой личный телефон. На краю стола. Там я его и оставил. Без задних мыслей, в присутствии друга. Это же Волков, Савелий. Сколько мы с ним всего прошли. Неужели зря телефон оставил? Ты чего расстроился так? Телефоны сейчас как гандоны, одноразовые». «Быстро ломаются. Другой купишь», — успокаивает меня волк. «Чересчур позитивно. Все, чуйка орет, он замешан». «Мне нужен мой телефон. Гони давай, без шуток». «У меня его нет. Ты телефон с собой брал», — чешет. «Куда? С собой. В парную? В бассейн? Че ты лепишь мне? Телефон взял либо ты, либо твоя шлюха». Перевожу взгляд на девушку. Ты взяла? Спрашиваю и смотрю из-под лобья. Коленки у девки затряслись, побледнела, начала дергать головой в знак отрицания. Когда я пришла, телефона уже не было, клянусь. Отвечает мгновенно. Кажется, не врет. Из агентства какого-то. От страха перестала прижиматься к Савелию. Глаза такие огромные, полные страха. Я молчу. Ее это пугает. Наслышано, значит. «Как клянусь, я ничего не брала. Ничего!» Реветь начинает. «Можно я просто отработаю и все?» «Значит, ты. Смотрю на Савелия. Мой телефон был здесь. И ты тоже. Я вернулся, телефона нет. Ты что задумала? Что я задумал? Да ничего такого!» Пятится начинает. «Ты его сам где-то оставил. В раздевалке проверь. Сейчас проверю. Сейчас я на тебе кое-что проверю. Быстро иду в направлении раздевалки, но потом резко сворачиваю. Бутылка, стол, угол стола. Осколок получается, что надо. Острый осколок к горлу якобы друга, который такой нападки не ожидал. Нажал как следует. Полилось. Бляди завизжали, увидев кровь, и испуганно убежали. «Где телефон?» «Ты что задумал, клоун? Подставить меня решил, а? Говори. Не то я тебя этим тупым осколком буду кромсать. Долго. А потом из твоей шкуры коврик скатаю и брошу под ноги в автомобиль. Говори. «Кретин, отпусти! Еблан! В мусорке! В мусорке твой телефон! Где? В мусорке. Там. Я...» Выключил и в мусорку швырнул. И зачем ты это сделал? Замутил что-то? Втихаря. Падла. Знаешь же, что это личный телефон. И что ты там мог сделать? Что? Информацию личную пробивал. Круг моих близких хотел узнать досконально. Адреса, телефоны. Что именно ты искал? Кому продался, мразь? Волк уже бьет по локтю, чтобы перестал. Ничего я не замутил, клянусь. Не предавал я тебя, братан. Просто посмотрел, прочитал СМСку, так ответил кое на что. Холодею. На что? На что ты мог ответить, еблан? Говори, или без башки останешься. Жене, жене твоей я ответил на одну конченую СМСку. Все, клянусь, больше ничего с твоим аппаратом я не делал. Отпустив волка, отпинываю его тушу подальше. Тот падает, пачкая кровью пол, и сразу полотенце к шее прижимает покрепче. Крови натекло немало. «Ты мне чуть глотку не продырявил!» Придет головой потрясенно, а голос довольный. «Вот это я понимаю! Декабрь еще не совсем булки расслабил. Хват, как прежде!» Внутри все кипит. «Завались! Телефон доставай мой! Живо! Пока я тебе пальцы через мясорубку не прокрутил!» «Убить его хочется», — сунул нос в мою переписку с женой. «Один хрен там в последнее время ничего сексуального или приватного. Но важен сам факт. Савелий позволил себе слишком много. И на что он ответить мог?» «Телефон давай, живо!» Уже почти рычу на пониженных. «Я же сказал, где он? В урне с мусором! На беззвучном режиме!» «Ты что, во мне мусорщика увидел?» «Я все урны в зале проверить должен и угадать, куда ты кинул?» «Доставай телефон сам! Быстрее! И протри, блядь, перед тем, как телефон мне вернуть!» «Я по мусоркам с дедом не шарился!» — вскипает недовольно. «Вот и вспомнишь, как это!» — отрезаю холодно. «Я жду, Савелий, жду!» Мы обмениваемся напряженными взглядами. Во взгляде друга читается вызов и досада. Но и вину за собой он тоже чувствует. Поэтому тушуется и вздыхает тяжело. «Ладно, братан, прости. Просто тебя давно не было, я решил, что вдруг что-то важное». Всю переписку прошерстил. «Что? Нет, нахера мне? А я откуда знаю? Помню, ты на мою бабу слюной капал». «Фу, да когда это было, декабрь? Ну, сказал я по пьяни». «Что она у тебя симпатичная?» «На празднике, ёпта!» «Один раз пизданул по глупости!» «Неужели ты все запомнил? Не нравится мне она!» «Не нравится? Чё, некрасивой считаешь?» «Нет, красивая. Значит, нравится!» Волчара не знает, куда деваться, а потом выдыхает. «Ты меня запутал! За нас водишь!» «Короче, так, баба у тебя норм, ясно?» но я к ней подкатывать никогда не планировал и не планирую. Все. телефон еще давай. И я твои слова запомнил». Бурча под нос, волк отправляется на поиски моего телефона и быстро его находит. Перед тем, как вернуть мне аппарат, он его протирает полотенцем, немного смоченным в виске. «На что ты ответил? На какую СМС?» «В уме перебираю варианты, которые могла прислать Манюня». Последнее время только по делу. Может быть, все таки решила ужин приготовить? Борщ фирменный сварила. Или котлеток навертела. Они у нее всегда сочные. Может быть, надулась немного, пообижалась и решила похозяйничать и пригласить на ужин. Вроде тета тет у нас с ней сорвался. Вдруг моя ненаглядная хотела меня вкусно накормить и не менее вкусно потрахаться? Опять же сынишку родителям пристроила. Блядь, аж аппетит разыгрался. Настроение приподнялось. В трусах болт напрягся в предвкушении. «Вот, держи мобилу. Только это самое», — мнется друг, придерживая аппарат перед тем, как вернуть. «Ну что еще? Сюда давай!» Горю нетерпением, аж дымлю. «Ты только не кипишуй сильно, ок?» предупреждает друг, возвращая мобилу. Но баба твоя налево решила пойти. — Что? — Так и сказала, братан, клянусь. Послушай сам, я ничего не удалял. — Че он там мямлит? Фигню какую-то. Вижу ответ, который он послал вместо меня. — Ок. Ставлю на воспроизведение аудиосообщение от Манюни и охереваю по мере услышанного. — Нефига об меня ноги вытирать. Я тебя еще хочу, но уже не так, чтобы очень. Верность важнее всего. Если ее нет, то и говорить не о чем. Пауза. И вообще мужиков хватает. Не ты один с членом в трусах. Не я один? Это что, блядь, такое? Я снова поставил аудио на воспроизведение. Потом снова и снова. Слушал и не мог поверить, что это говорит моя жена. Моя манюня, которую я знаю как облупленную уже много лет. Почти двенадцать лет, если быть точным. Если отсчитывать с момента нашего знакомства. Не сразу я эту девочку в отношения затянул. Между первой встречей и второй прошел значительный срок. Два с половиной года. Но я почему-то упорно считаю, что Манюня моя с той самой первой встречи. Столько лет вместе. А она меня сейчас не просто удивила и поразила. Вынесла нах. Не ты один с членом в трусах. Убью, — подумал. На кого она посмотреть решила, убью. Но перед этим кастрирую медленно и без обезбола. Гош, Гош, Гош, — помахал перед моим лицом волк и подтолкнул мне под зад стул. Ты дыши, дыши, главное, окей? Давай, вдыхай и выдыхай, вдыхай, выдыхай. Красный стал, как вареный рак. Глаза бешеные, кровью налились. Вот, передохни немного. Дыши. В помещении были мы одни. Девок уже не было. Савелий суетился, обмахивая меня окровавленным полотенцем. «Отвали». «Спокойно, Гоша. Сейчас мы эту изменщицу накажем. Вот, хлопни. Я тебе накапал». «Успокоительного. Изготовлено по собственной авторской методе» прихвастнул в конце. Друг протянул мне бокал, в который бухнул, кажется, все виды выпивки, которая на столе стояла, еще и перца красного сыпанул. В себе он взболтал точно такую же бурду, втиснул бокал мне в пальцы, стукнул по нему своим и хряпнул одним махом. Потом посинел, покраснел, выдохнул сипло, прокашлялся, вытирая слезы. «Пиздец, как прошибает! Пей!» «Все мысли сразу на место встают». «Не буду я эту херь пить. Сам травись». Друг сел рядом, смотря на меня. «Правильно. Нечего волну гнать». Помолчал. «А что ты ищешь?» Заинтересовался телефоном у меня в руках. «Приложение загружаю. По телефону отследить хочу, где моя жена отжигает». Волков хлопнул в ладоши. «Верно. Так ей. Найди». На место поставь, чтобы знала свое место. Развод и девичья фамилия пусть на паперти сосет. Слышь ты, советчик хуев, ты мне уже тут насоветовал. На окол, блядь, проблем. Молчи, никакого развода, ясно? Она моя жена и мать моего сына. Все, в браке останемся, что бы ни случилось. Хоть потоп, хоть чума. «Мартина — моя жена, таковой и останется». «Понял». Савелий затих, но надолго его терпения не хватило. «Ну и ты пойми, бабы свое место знать должны», — продолжил наускивать. «Четкое разделение границ. Вот что тебе нужно». Загрузил приложение, отследил значок. «Бля, сигнал слабый. Точное местоположение не показывает». Я рывком встал и пошел на выход. Все, поход в сауну можно считать завершенным. Быстро оделся, Савелий поскакал за мной следом, на ходу застегивая штаны, держа пиджак под мышкой. Про рубашку забыл, туфли до конца не зашнуровал. Так и шлепал за мной до самого выхода. Постой! хлопнул по плечу Волков. Что тебе еще? Завидую твоей смелости. Ты это самое пониже наклоняйся пониже показал ладонью друг смотрю ходишь под косяками не нагибаешься а надо бы вдруг у тебя уже рога ветвятся как у лося а ты увидев мой бешеный взгляд савелий попятился все молчу я молчу давай делом займемся нашлась твоя жена по приложению или как все есть сигнал ждал пока приложение точно выдаст адрес А Савелий продолжил делиться своими соображениями. «Ты вот что пойми, декабрь. Есть бабы для семьи и есть бабы для ебли. Это две несовместимые вещи. Одну ебешь и вкладываешься по мере того, как хорошо и четенько она твой член обрабатывает. Перестал на ее вид вставать? Или много говорить начала? Просит того, на что не насосала? Все, свободно. Следующая красотка к ноге хлопнул себя поляшком. «Во вторую женщину, которая жена, вкладываешься, как в семью, понимаешь? Но тоже, чтобы не позволяла себе лишнего. Строго все, четко, чтобы место свое знала. Хорошо себя ведет? Окей, на тебе. Шуба в год одна штука, поездка на море две штуки, кольцо новое на праздник 8 марта одна штука. Не справляется с харчами, уборкой?» Или того хуже, как твоя на члены поглядывает? Все, бля, милая, ты безвыездная. Из дома ни ногой. Живо села на хлеб и воду нах. А я погляжу, ты та еще шкура жадная. Калькуляцию тут развел. Не зря в тебе жидовская кровь. Пшел вон. Однако друг продолжил. Ты в этом котле варишься, а я со стороны вижу четко, братан. Глаз как у орла. И нюх, как у собаки. Уточнил я, поднес ему к носу кулак. Чуешь, какими звездюлями пахнет. Хлебальник закрой. Все, нашел, где моя жена. Так-так-так, и где же? Где же она, моя ненаглядная? На другие члены в трусах решила посмотреть. Увидел адрес. Да быть этого не может. Что она там забыла? В Ментовкинах. Внезапный мороз пробрался вдоль всего позвоночника. Вцепился так, что зубы заскрипели. Вдруг снова что-то вылезло. Вдруг расследование какое-то, и ее зацепили. Мало ли, какой залетный, хер знает. Срок давности или что-то в этом роде. Вдруг мою жену прессуют. Живо к ней, обиды прочь. «По коням», — буркнул друг, завалившись на заднее сиденье. «Салфетки у тебя есть?» «Течет у меня немного», — прижал ладонь к шее. «Мозги вытекают». «А, нет, погоди. Это не мозги. А откуда у тебя мозгам взяться? Их у тебя и не было никогда. Только жидкость одна». Савелий обиделся, затих, так и молчал до самой ментовки. И правильно сделал, что молчал. «Я был готов к состоянию просто зверски избить и выместить всю злобу на нем, как на вещи, Подвернувшись под горячую руку. Телефон трезвонил все время. Куча пропущенных. Листанул вниз, увидел одно часто повторяющееся имя среди прочих. Людмила Шилова, подруга моей Манюни. Та самая, с которой меня застукала жена. Этой-то что еще надо? Перезванивать не стал, обойдется. В очередь пусть встанет. Волков кретин еще тот. Но в чем то он прав. Бабам многое позволять нельзя. Новый звонок. Наметанный глаз сразу отметил, что с того же номера мне уже несколько раз звонили. Ответил. «Декабрин Георгий Николаевич?» Поинтересовались довольно вежливо. «Он самый. Вы кто?» «Вас беспокоит из отделения полиции номер 4. Мое имя? Бла-бла-бла. Номер служебного удостоверения? Бла-бла». Я пропустил мимо ушей часть тарабарщины, зная, что мозг запомнит эту информацию без моего участия. Беспокою вас по поводу супруги Мартины Энгельсовны. Максимальное внимание. Волоски на коже дыбом. Кажется, я даже дыхание начал контролировать. Слушаю. Ваша супруга в отделении находится. Вы не могли бы за ней приехать? И нужно решить, как нам поступить с заявлением на нее. «С каким заявлением?» «Есть заявление на вашу супругу». «Ближе к сути предъявы». «Она сожгла машину». «Я чуть не подавился воздухом». «Какую?» «Чью?» «Заявила некая Людмила Шилова». «В отделении можно узнать все подробности», добавил вежливый мент. «Скоро буду». «А вот теперь пора перезвонить Людмиле, чтоб ее Шиловой». Отвечает мгновенно. «Ждала». «Охуела, что ли, заявление на мою катать?» Живо мухой метнулась и забрала свои всратые бумажки. «Георгий, послушай», — всхлипнула Людмила. «Она, она машину мою сожгла, новую, ту самую, опозорила меня. Я же тебе звонила много раз, ты не отвечал. А она, вместе с этой Риткой долбанутой, всегда знала, что по этой Ритке психушка и смирительная рубашка плачут. И Мартина туда же. Две идиотки. За языком следи и заявление забери. По-хорошему, сама. Георгий, я не виновата. Она сама. Моя машина сожжена, испорчена. На чем я теперь ездить буду? Есть такая услуга — такси. Такси? Вот еще. Не наездишься кучу денег каждый день прокатывать. А у меня с деньгами сейчас туго, Георгий. «Чего ты добиваешься? Заявление в любом случае не станет, как только я появлюсь в ментовке». «Но почему? Почему? Георгий, ты даже не знаешь, что случилось. Даже не разбираешься. Я все понимаю. Понимала, что она разозлится. Но это... Это уже перебор. Понимаешь?» «Понимать должна ты». «И что же я должна понимать?» «Знай свое место». Отключился. Савелий на заднем сиденье автомобиля громко зааплодировал мне. «Молоток!» Я даже внимания не обратил. Гораздо больше меня занимал вопрос, как так вышло. Не могла моя спокойная жена сжечь чью-то машину. Не могла. Или могла. Людка-то по-настоящему выла. Неподдельно.